77. -е. Март 3. -е. Нет ничего явного, что не имело бы своей скрытой, невидимой страны. И эта страна имеет гораздо большее значение, чем явный. Видеть ее — значит видеть вещь в целом. Даже физические предметы глаз видят лишь снаружи и только одну поверхность, да и то, обращенную к нему в данный момент. несовершенно зрение человека. Но внутренним оком можно видеть предмет одновременно со всех сторон, а также внутри, а также его астральный двойник, а также его форму, протянутую во времени из прошедшего в будущее, и видеть его на всех планах бытия. Глаз видит в книге бумагу и буквы, но разумение открывает внутреннее содержание книги или картины. или музыкального произведения, или любого явления жизни. Это разумение, позволяющее порой видеть и ощущать содержание рукописи или письма, не глядя на него, а также и то, на что обращено сознание, называется чувство знанием, называем его знанием духа. Конечно, идет оно через сердце, средоточие духа. Если вы чаще отдавать себе отчет в том, что говорит сердце, и более внимательно прислушиваться к нему, чувство знаний могло бы развиваться быстрее. Особенно мешает этому развитию астрал, заполняя сердце своими вибрациями, и тогда трудно различить тихий чистый голос сердца среди вихри астральных, искажающих непосредственность восприятия. С какой бы точки зрения ни взглянуть, для развитого сознания астрал только помеха. потому приведение его к молчанию является неотложной необходимостью. Задача трудна тем, что обычный человек отождествляет себя с ним и считает, что это и есть его «я». А астрал пользуется этим, выдавая себя за настоящего человека и яро насыщая сознание его своими переживаниями. В действительности они никому не нужны, и менее всего самому человеку. Он мог бы прекрасно без них обойтись и все же остаться самим собой, ничего не теряя в своей индивидуальности. Поэтому обузданию этой неистовой оболочки приходится посвящать все новые и новые страницы. Вот что-то случилось, тяжкое и неприятное, но обуздан астрал, и спокойствие утверждено, и тяжкое явление уходит в прошлое, не причинив вреда, как уходит туда все, но наносит раны, если не обуздан астрал. Но бывает и хуже. Если астральные вихри боязни и страха овладевают человеком, то он магнитно привлекает к себе именно то, чего он страшится, и тем причиняет себе вред еще больший и горший. Равновесие духа спокойно могло бы встретить опасность лицом к лицу, ее нейтрализовать и победить. Но неуемный астрал, представляя собою фокус для притяжения созвучных энергий, вызовет на себя удар, привлеченный вибрации страха. Вот почему заповедано мужество и бесстрашие. Это лучшая узда для астрала. Огонь бесстрашия и сердце сжигает направленные на него энергии зла. Хорошо уничтожить явление страха до самого корня. хорошо привести к молчанию каждую попытку астрала себя утвердить, хорошо железную рукой держать постоянно его на узде, пока он бесповоротно полностью не подчинится воле. Из двух людей одинаково сильных всегда будет сильнее тот, кто более спокоен. И слабый человек, но спокойствие не утерявший, окажется сильнее и сильного, не сохранившего равновесия. Потому и говорю, что равновесие — великая сила. Именно оно-то и делает слабого сильным, а сильного — гигантом духа. Никто не устоит против равновесия. Как же нужно быть готовым к тому, чтобы, сбросив физическое тело в мир тонкий, по смерти войти в равновесие полное? Сколько же нужна эта дисциплина для духа? Как крылья она для него? как чугунные гири на ногах вибрации неуемного астрала. Не думать, не мыслить, не работать спокойно и плодоносно. Не может человек, выведенный из равновесия и подпавший под власть астрала. Сколько яда разливается кругом, сколько тьмы, омрачения, горя, беспокойства, страхов и недовольства. Равновесием в себе утвержденным и холодом сдержанности можно успешно лечить неуравновесие астрала в людях. Вспышки его паникают бессильно, встретив броню равновесия духа. На известные ступени эволюции духа астральный проводник становится совершенно ненужным. Так же, как можно совершенно бесстрашно идти даже на смерть, Так точно можно и жизни перейти без всяких движений в астрале, ничего не теряя от ее полноты, как герой ничего не теряет от того, что победит в себе страх.